Глава седьмая. Знакомства и планы. Сосед оказался довольно забавным типом и настоящим кладезем знаний об окружающем мире. Все-таки я почти ничего не знаю не только о Новгороде, но даже о соседях. Слишком уж закопался в книги, так что не нашел времени даже на то, чтобы как следует познакомиться с окрестностями нашего дома. В общем, удачное знакомство, да и мы быстро нашли общий язык, зацепившись за интересную обоим тему, а именно воздухоплавание. Михаил грезил о небе, пожалуй, не меньше, чем я, но его привлекал не столько сам полет, сколько возможность путешествовать, которую тот дарил. Сын известного в определенных кругах новгородского путешественника — Он явно унаследовал от отца непоседливость и любопытство исследователя. Об Иване Федоровичегорском Горском я слышал, даже читал несколько его очерков о Китае, который тут по-прежнему именуют Катаем. Феноменальный человек, исколесивший пол мира, умудрившийся стать своим даже в закрытой Японии, Нихоне по -здешнему а его описание нравов и традиций жителей разных стран больше похоже на полноценные научные труды, разве что написанное популярным простым для понимания языком. Должно быть, некогда именно такие люди открывали новые земли и щедро дарили их своим правителям. Услышав мою похвалу в адрес его отца, Михаил неожиданно покраснел и признался, что я первый из известных ему сверстников, кто оказался знаком с работами его батюшки. За разговором мы не заметили, как оказались у кабинета, в котором расположилась проводящая выпускные испытания комиссия, и отвлеклись, только когда нас одернули, попросив вести себя потише собравшиеся у дверей кабинета гимназисты, Сосредоточен на листающие тетради и учебники, Словно сились за полчаса выучить все то, мимо чего беспечно проходили весь учебный год, или все три. Перед смертью не надышишься. «Это точно», — хохотнул Горский. «Я что, вслух это сказал? Вон как ученики на меня косятся, того и гляди покусают». «Хм, Михаил, а тебя, я смотрю, грядущие испытания не беспокоят, а?» Тихо поинтересовался я. «Математика! Фи!» Вздернул и без того курносый нос Горский. «Меня батюшка учит. По сравнению с прокладкой курса от Новгорода до Берлина, выпускные задачи — это такая ерунда!» «Думаешь, идти на штурмана?» «Да», — коротко, но веско ответил Михаил. «Уверенно так. Хм...» «А я вот задумываюсь о капитанском патенте». Я поделился с новым знакомым своей идеей. «Ну, так далеко я не загадываю, хотя мысль интересная», — улыбнулся Горский. «Он вообще улыбчивый парень». «Значит, встретимся в училище, а?» «Это вряд ли», — я развел руками. «Я буду учиться заочно, если сдам все выпускные на превосходно». «Жаль, значит, я окажусь единственным младшим на курсе и подозреваю, что это будет некомфортно», — вздохнул искренне расстроившийся Горский. «Намерен поступать в училище в этом году?» Я уважительно взглянул на собеседника. «Одно дело я с моими знаниями из той жизни, и совсем другое привыкший к совершенно иному темпу учебы Михаил». Ему-то приходится учить вдвое больше материала, а все потому, что уровень выпускного класса здесь совсем не соответствует уровню первого курса училища. Хочешь продолжить учебу после гимназии? Будь добр, подтяни знания, позанимайся с репетиторами, а если не хватает денег, то поработай, начни с самых низов в той профессии, которой решил учиться. Учеником мастера, так сказать. Сурово? зато избавляет от вала желающих получить образование для галочки или поступающих обы куда приткнуться. Собственный пот и расходы на учителей живо отваживают случайных людей. Зато остаются те, кто всерьез решил идти по выбранной стезе. А это значит, что в стране прибавится крепких профессионалов своего дела. Куда ни глянь, одни плюсы однако. «Конечно в этом», — горячо воскликнул Горский, — Но, поймав на себе укоряющий взгляд одного из лихорадочно листавших учебники однокашников, сбавил тон. «Я отцу пообещал, что закончу училище не позже 17-го дня рождения. Точнее, он поставил условие, что возьмет меня с собой в экспедицию не раньше, чем я получу диплом. Ага, решил стать самым молодым штурманом на флоте», — рассмеялся я. «Точно, а что?» комично нахмурился Горский. «Чем я хуже твоей сестры?» «Она-то в восемнадцать штурманом стала, да еще и на ките. Не знаю, получится ли у меня так же, но уж закончить штурманское раньше ее я точно смогу». «Горский приготовится за Видичу. выглянувший из кабинета секретарь, огласил следующего, идущего на Голгофу, и я пожал своему новому знакомому руку. «Не пуха, Михаил, к черту!» Тот тряхнул головой и решительно шагнул к двери. Честно говоря, слова Горского заставили меня задуматься о вещи, которую до сих пор я в своих планах упускал. Дирижабли, руны, капитанский патент — это все замечательно. Но без команды даже самый лучший дирижабль так и останется лишь кучей красиво собранного металла и в воздух не поднимется. А где взять эту самую команду? Собирать сбору по сосенке в местах типа той дыры, в которую превратился мой мельнинг? Вот уж нет. Команда у меня будет небольшая. И не хотелось бы в один прекрасный день отправиться вниз головой с собственного корабля только потому, что собранные в команде проходимцы решили попиратствовать вопреки воле капитана и владельца. Хм. Значит, нужны доверенные люди. Вопрос, где их взять? Ответ один — искать. Благо, время у меня есть и немало. Завидич. Приготовиться Колычеву. Пора. Моя очередь. Кирилл Завидич. Ваши документы, пожалуйста. Бросив на меня короткий взгляд, попросил директор, он же глава комиссии, полный господин в черном вицмундире. Ухоженные усы... Седая, тщательно расчесанная, раздвоенная борода, высокий лоб и усталый взгляд над стеклами пенсне. Ну, прямо образец достойного директора уважаемого учебного заведения середины прошлого столетия. Впрочем, о чем я? Он и есть такой директор, разве что во времени немного заблудился, лет так на 60. «Кирилл, почему вы не в форме?» Раздалось кряканье слева от директора. Издавал его невзрачный тип в таком же черном вицмундире, что и глава комиссии, только шитье на лацканах было не серебряным, а золотым. Представитель комитета по попечения учебных заведений, должно быть. «Я не являюсь учащимся этой гимназии, был на домашнем обучении», — ровно ответил я. «Домашний мальчик, а?» Прищурился он, почему-то глянув на меня с явной неприязнью. — Что ж, посмотрим, чему вы смогли научиться, не отрываясь от материной юбки. — Сказал бы я тебе о материной юбке, глиста так ведь не выдержишь, развалишься. — Могу я взять билет? — обратился я к директору, начисто игнорируя представителя комитета. Тот, бросив короткий взгляд на соседа справа, Пухленького господина в фронтоватой тройке, лениво следившего за происходящим, получил от него не менее ленивый, едва заметный кивок и повернулся ко мне. «Прошу, Кирилл Миронович», — подчеркнуто вежливо проговорил директор, указывая на лежащие на столе листы с заданиями. «Перевернутые, разумеется». Поблагодарив, я взял листок и отправился за парту. Четыре задания и один вопрос, на который нужно будет ответить устно. На то, чтобы выполнить письменную часть, у меня ушло ровно 22 минуты. И я оказался не единственным таким «живчиком». Горский явно уже закончил со своим билетом и теперь смотрел в окно, за которым торжествовало наступающее лето. Но весна пока не сдается. Хоть уже и конец мая но холодный речной ветер и то и дело хмурящееся небо настойчиво не рекомендует появляться на улице без плаща и зонта. А нет, решил идти сдаваться. Я проводил взглядом поднявшегося из-за парты Михаила. Что ж, я тоже не буду терять времени, пойду за ним. Это было верное решение. Чертов попечитель промурыжил меня добрых двадцать минут, бомбардируя дополнительными вопросами. Пока билет вдруг не оказался в руках толстячка, который все с тем же ленивым видом, не обращая внимания на обжигающие взгляды и кривящиеся в шипении губы комитетчика, вывел на моем билете и в табеле «Превосходно!» за устную часть ответа. Приколол билет к листу с моей работой и поднял на меня взгляд. Результаты письменной части узнаете после обеда и... Спасибо, Кирилл Миронович, порадовали старика. Отменное понимание материала. Порадовали, да. Но ступайте.